«Согласен», — кивнул Лидекер. «Конечно, из вашего окна Гарри Савиню как на ладони, однако то же самое видно и из трех дюжин других домов». «К тому же, если тот приятель утверждал, будто находится в доме, вовсе не обязательно, что так происходило на самом деле». «Конечно. Рядом с красным яблоком телефонная будка, откуда можно позвонить, плюс еще одна около винной ловчонки». Ещё парочку рядом со Строуфорд-парком, если они, конечно, исправны. В парке целых 4 телефона-автомата, и все они работают. Мы проверили. Но зачем было лгать о своём месте нахождения? Наиболее вероятная причина заключается в том, что аноним, возможно, лгал и обо всём остальном. В любом случае Доннах Оган сказала, что голос, говорившего, звучал молодо и уверенно едва произнеся это, Лэй Деккер поморщился и хлопнул себя по макушке. "Ральф, я вовсе не это хотел сказать. Извините. За да ничего, всё нормально. Идея, что мой голос звучит как у старого хруча на пенсии, не является для меня новой концепцией. Я действительно старая перечница. Продолжайте. Дежурил Криснал, помните, вместе с ним мы Расставали это дипно. Я помню его имя. Ну вот, Стив Атербек дежурил в ту ночь. Он хороший малый. Приятель, вязаный шапочки, подумал Ральф. Леди была мертва, но никаких следов насилия, ничего не взято. Однако у таких стареньких леди, как мэйлочер, обычно нет никаких особых ценностей. Не видел аппаратуры, не ни стереосистем, ничего такого. Правда, у неё хранилось парочка другая ювелирных изделий. Нельзя сказать, что в мире нет дороже или лучше этих драгоценностей, но так почему в Воронеж забрали всё? Вот именно. Но более интересно то, что входная дверь, звонивший в полицию утверждал, что видел, как те двое вышли из дома. Была закрыта изнутри, не просто на замок, а ещё на засов и на цепочку, как и дверь чёрного хода, так что если звонивший находился у себя, а мыл очередь была уже мертва, когда ушла эта парочка, то кто же закрыл дверь? Возможно, это сделал кровавый царь, подумал Раж, и к своему ушису чуть не произнёс это вслух. Не знаю, а как насчёт окон? Закрыты. Закрыты все шпингалеты. К тому же, если вам недостаточно подробностей в духе Агаты Кристи, Стиф утверждает, что из зимней рамы вставлены. Одна из соседок сообщила, что на прошлой неделе миссис Лочер приглашала какого-то паренька вставить рамы. Я знаю, кивнул Ральф. Мальчишку Салливана. Он разносит почту. Теперь и я вспомнил, что видел его за этим занятием. совсем как в фантастическом романе заметил Лэйдкер, но Ральф подумал, что Лэйдкер, не раздумывая, обменял бы дело с Юзендей на дело моего лочера. Результаты медицинской экспертизы пришли как раз в тот момент, когда я уже направлялся к вам в здание окружного суда. Я успел просмотреть их. Тромбоз, инфаркт миокарда. В настоящее время мы считаем ночной звонок розогрюшем. В любом городе подобные бывают частенько, а смерть леди произошла от сердечного приступа, осложненного эмфиземой. Другими словами просто совпадение. Такое заключение спасло бы Ральфа от множества хлопот, но в его голосе звучало неверие. Да, мне это тоже не очень нравится, как и Стиву. Именно поэтому и опечатали дом. Судебные эксперты перевернут там всё вверх дном. Возможно, уже завтра утром. А пока о станком миссис Лочер предстоит небольшое путешествие в агасту для более подробной экспертизы. Кто знает, что она покажет. Иногда им действительно удаётся устроить целое шоу. Вы удивились бы их умению. Не сомневаюсь, ответил Ральф. Лейди Кер бросил зубочистку в пепельницу, нахмурился, затем лицо его снова просветлело. "О, у меня возникла идея. Я попрошу кого-нибудь из помощников сделать дубль записи звонка и прокручу его вам. Возможно, вы узнаете голос?" "Кто знает, случались и более невероятные вещи", не спорю, ответил Ральф, натянуто улыбаясь. "В любом случае это дело ведёт от Тербэк. Пойдёмте, я провожу вас в коридоре Лэйдекера ещё раз. Испытующий посмотрел на Ральфа. На этот раз старик почувствовал себя неуверенно, не поняв значения взгляда. Аур он снова не видел. Ральф попытался улыбнуться. У меня вырос второй нос? О нет, я просто удивлён, насколько хорошо вы выглядите для человека, только вчера пережившего то, что выпало на вашу долю. особенно по сравнению с тем как вы выглядели прошлым летом если подобный сотворил с вами сотовый мёд я обязательно куплю целую пасеку ральф рассмеялся так будто услышал самую забавную шутку в своей жизни Час сорок две. Утро вторника. Ральф, сидя в кресле, наблюдает, как вокруг фонаря кружится осенний дождь. Перед домом Майлочер уныло обвисла лента полицейского ограждения. Всего около двух часов сна, и он снова думает, что быть мертвым гораздо лучше. Никакой бессонницы, никаких томительно долгих ожиданий рассвета в ненавистном кресле, Не больше никаких дней, когда кажется, что смотришь на мир сквозь невидимую защитную плёнку, уже много лет расхваливаемую дантистами в рекламных роликах. Все долгие дни телевидение только начинало своё шествие по стране, в волосах Ральфа появлялись первые седые блики, и он всегда засыпал через 5 минут после занятия любовью с Керлой. А люди продолжают говорить, как хорошо я выгляжу. Мистика, да и только. Хотя это было не так. Учитывая то, что он увидел в последнее время, комплименты по поводу его вида находились в самом конце списка всего необычного и странного. Ральф снова взглянул на дом Мэй Лочер. Согласно утверждению Лейдекера, дверь была закрыта изнутри, но Ральф видел, как два низкорослых лысоголовых доктора выходили из дверей. Видел, черт побери, но видел ли, видел ли на самом деле. Мысленно Ральф вернулся во вчерашнее утро. Он сидел в этом самом кресле с чашкой чая на коленях и думал, так пусть же начнется спектакль. А затем увидел выходящих из дверей ублюдков-коротышек. Он видел, как они выходили из дома, Мэй Лочер. Хотя, возможно, он и ошибался. потому что смотрел не на дом он смотрел в направлении красного яблока уловив боковым зрением неясные движения ральф подумал уж не разолили это и повернул голову чтобы проверить вот когда он увидел высоголовых коротышек на веранде дома майлочер теперь ральф уже не был полностью уверен что видел как открывалась входная дверь скорее всего он придумал эту часть а почему бы и нет Они ведь ни шли по дорожке к дому вместе с Лочем. Ты не знаешь этого, наверняка, Ральф. Но он знал. В 3 часа утра Гариса Беню было столь же пустынно и тихо, как и лунные горы. Малейшее движение сразу привлекало внимание. Вышли ли док номер 1 и док номер 2 из дверей? Чем дольше Ральф размышлял над этим, тем больше сомневался тогда что же случилось ральф может быть они появились из той невидимой защитной плёнки или как насчёт такого возможно они прошли сквозь дверь как призраки в фильмах о космических пришельцах безумие но скорее всего именно так оно и было что они прошли сквозь эту чёртову дверь о ральф тебе необходима помощь тебе необходимо поговорить с кем-нибудь о том что происходит с тобой да в одном он был уверен ему просто необходимо поговорить с кем-нибудь до того как это сведёт его с ума но с кем больше всего подошла бы керроу однако она мертва лейдэкер но ведь ральф уже соалгал ему о звонке в полицию почему потому что правда звучала бы как бред сумасшедшего как будто он заразился паранойей это дибно так люди подхватывают простуду разве это не наиболее вероятное объяснение ситуации если смотреть на вещи трезво но это же не так прошептал он они существуют на самом деле как и ауры Тернистый долог путь введём любимый. И следи за золотисто-зелёными следами мужчин в белом, пока ты в пути. Рассказать кому-нибудь, выложить всё. Да, и он обязан сделать это до того, как Дрюон Лейдекер прослушает плёнку с записью телефонного разговора и явится за разъяснениями. В основном желая знать, почему Ральф Салгал и что на самом деле ему известно о смерти Мэй Лочер, рассказать кому-нибудь, выложить всё. Но Кэролайн мертва, Лэйдэй Кэр ещё недостаточно близок ему. Элен залегла в укрытии центра помощи женщинам, а Луиза Чес смогла проболтаться своим подружкам. Кто же остаётся? Ответ стал ясен, как только Ральф разложил все по полочкам, однако он по-прежнему испытывал внутреннее сопротивление при мысли, что ему предстоит поведать Мак-Говерну о происходящем с ним в последнее время. Он припомнил тот день, когда застал Билла, сидящим на скамье в парке и оплакивающим старинного друга и ментора Боба Полхерста. Ральф пытался рассказать Биллу об аурах, но тот, казалось, не слышал его. Магговерну был слишком занят разыгрывая свою обычную сценку по поводу того, как плохо быть старым. Ральф подумал об иронично приподнятой брови, а не о изменном цинизме обычно унылым вытянутом лице. Она мёлких, которые частенько заставляли Ральфа улыбаться, но вызывали и комплекс неполноценности, а потом ещё отношение Магговерна к Луизи. снисходительно, бессердечно. И всё же дело обстояло несколько иначе, и Ральф знал это. Билл Макговернун был способен на добрый поступок и, возможно, что более важно в данном случае, на понимание. Они знали друг друга лет 20, а 10 прожили в одном доме. Макговернун был поверенным Короля, и если Ральф не мог поговорить о происходящем с Биллом, с кем же ему тогда говорить ответа, казалось, не было